Глава 5 Арша вела меня до моих покоев, не выказывая абсолютно никакого раздражения. Видимо, услуга эта неудобств ей не доставляла, и аристократам не зазорно провожать гостей. Либо здесь иные устои, либо я чего-то не понимаю. Но где же все-таки слуги? Не могут же высокомерные и надменные существа сами и готовить, и убирать, и за собой ухаживать, «Вон на платье Арши столько крючков на спине. Разве она разденется сама? Точно не справится». «Тогда почему вызвалось провожать меня, а не попросила слуг?» «Вопросы, вопросы, и ни одного ответа. И просвещать меня, скорее всего, и не собираются». По пути нам все чаще попадались представители прекрасного народа. Заметив Аршу, многие искренне улыбались. «Я бы, может, и поверила, если бы не успела понять характер местных отношений» но в глубине души была благодарна провожатой. Судя по хитросплетениям коридоров, вряд ли осилила бы дорогу. Дойдя до одной из дверей, девушка сделала приглашающий жест. Та самая комната, в которой я очнулась. Интересно, откуда она вообще узнала, где меня поселили? Или тут все обо всем ведают? «Обед принесут сюда. Или предпочитаешь спуститься в общий зал?» — поинтересовалась девушка. «Нет, я пока не готова к такому количеству арлов». Пообедаю в комнате, потом отдохну, что-то устало немного. С последним слукавила. После съеденных плодов сил во мне было немерено, самочувствие прекрасное, но оказаться под обстрелом несметного количества глаз не хотелось. Успев увидеть, какими бывают эти прекрасные существа, я их опасалась. Силы много, они ее и не рассчитывали, так как привыкли полагаться на физические резервы организма. Я в сравнении с ними — букашка. Постоять за себя, может, и смогу, но перевес будет на их стороне. Я больше по магии. Кулачные бои — не моя стезя. Хорошо. Так даже лучше. На лице девушки появилась плутоватая усмешка, словно она уже предвкушала что-то, известное ей одной. А я лишний раз убедилась, насколько эта раса себе на уме. Арша ушла. Я опустилась в мягкое кресло, расслабленно откинула голову и предприняла очередную попытку дозваться до Гораты. В этот раз повезло. «Илька, наконец-то мы волновались. Как ты там?» Обеспокоенный голос питомицы вызвал непроизвольную улыбку. Я была рада ее слышать. «Ты чего молчишь? Все еще плохо себя чувствуешь? Мы тут едва с ума не сошли, когда у тебя пульс перестал прощупываться. Вернешься лично при душу. Потом попрошу Галину поднять и еще раз прибить». «Нет, сейчас уже все хорошо. Просто непривычно, что тебя нет рядом. Как там ребята, как отец, братья и сестрой? Я скучаю. И не надо меня убивать. Осознала и прониклась. Сама не знаю, как это вообще случилось. Все хорошо, никто не пострадал. Магистры до сих пор под впечатлением силы от госпожи тьмы, которую на время в себе ощутили. Теперь на Галину совсем по-другому смотрят, осознав, какой мощью она обладает. «И ты до сих пор на слуху. Всех впечатлила своим поступком. Никто и предположить не мог, что в тебе такая мощь, способная пропустить через себя силу нашей госпожи», — с гордостью воскликнула Айша. За подругу я была рада, а себе услышать подобное и не предполагала. Подумаешь, проводник, да и хорай и наши сокурсники видели уже, как оно происходит, когда Галина впервые к нам пришла. Что в этот раз их удивило? Вот и номерянка наша просто умница, стала звездой Академии. Надеюсь, некоторые преподаватели, в свое время не оценившие подругу и ее таланты, теперь изменят отношение к ней. «А как там спаситель Леша? Что о нем известно, не поймали еще?» Задала вопрос, заранее предполагая ответ. «Нет, и неизвестно, когда это случится. После Академии он пытался напасть на дворец, но там защиту укрепили похлеще нашего барьера». Его едва не поймали, но шельмец успел уйти в последнее мгновение. «Ничего, еще немного, и его местоположение раскроют, и тогда выкрута самонамерянина, придет. Конец!» «А что с заклинанием помогло? Зачарованные пришли в себя?» «Да, но есть и плохая новость. Пока дознаватели освобождают одних, Леша чарует других». И самое ужасное, кто попал под его чары во второй раз, оказывается зомбированными. На них больше не действует ни заклинания, ни зелья. Процесс уже необратим. Савразар объяснил это особенностями темной божественной силы. Нескольких пытались привести в чувство, но сделали только хуже. Они сошли с ума и стали на всех бросаться с намерением покусать. Ответы Айши вызывали у меня зубовный скрежет. «За пределы Академии еще не выпускают? Прошу тебя, присмотри за Галиной. Ей нельзя снова оказаться под воздействием. Да и ее друзей жалко. Такой участи я бы и врагу не пожелала». От продолжительного мысленного разговора начала раскалываться голова. «Именно этим я и занимаюсь, пока тебя нет рядом. Когда вернешься, все с ума сходят от беспокойства. Как там вообще?» — поинтересовалась Айша. Я вздохнула. «Не знаю, только сегодня пришла в себя. Толком еще не осмотрелась. Надеюсь поговорить с Мишаром, узнать, чего от меня хотят. Как я поняла, благотворительность здесь не приветствуется. Особых чувств Алры не испытывают. Все завязано на взаимовыгоде и потреблении. И раз меня сюда притащили, значит, им что-то надо. Как узнаю, сразу сообщу». Ответ питомица уже не слышала. Связь прервалась а от меня словно часть оторвали. Стало пусто и неприятно. Неужели все из-за здешней защиты? Я осталась сидеть в кресле, все силы ушли на общение. Странно, до сих пор таких проблем у нас не было, и расстояние роли не играло. Почему же сейчас мне плохо? Вопросы множились, а отвечать никто пока не потрудился. Уверены или промолчат, или выдадут удобную ложь. Правду сказали бы сразу, а если промолчали, значит, есть что скрывать. И это наводит на подозрение. Видимо, не так уж безгрешны крылатые существа, какими пытаются казаться. Хотя мне-то что? Я у них ненадолго. Надеюсь, уже завтра вернуться в академию. Дверь приоткрылась. Вошла неловидная девушка с подносом. Сначала приняла ее за служанку, но потом увидела гордую осанку и величавую поступь. А еще знакомое выражение глаз. Алры леди даже смотрят по-другому. Неужели местная аристократка? И какая сила могла заставить ее подать кому-то обед? Спасибо большое, — поблагодарила. Но девушка продолжала стоять. От меня чего-то ждали, и, наверное, отнюдь не слов благодарности. Простите, от меня еще что-то нужно? Я в гостях у вас впервые. Традиции ваших не знаю, и только сегодня пришла в себя. Буду рада, если вы меня просветите. Незнакомка улыбнулась и присела напротив. Поднос с едой стоял на небольшом столике между нами. Показалось, что еды на нем слишком много для одного человека. У меня возникли смутные сомнения, для кого приготовлено столько блюд. Но сначала решила послушать свою гостью. — У нас принято приглашать разделить трапезу при знакомстве, если вы этого хотите. А если не желаете знаться... Просто взмахом руки отправляете визитера прочь. Тогда к вам больше никто не подойдет, пока вы сами не выразите такого желания. Сами мы не имеем права навязывать себя гостям. — А они у вас часто бывают? — поинтересовалась, искосу поглядывая на сочный кусок мяса. Он в данный момент манил больше, чем разговоры с незнакомкой. — Да, часто. Хотя мы и закрытая раса, но поддерживаем отношения со многими народами гномами, оборотнями, дриадами, водными жителями. У каждого из них имеется то, что нужно нам для процветания и благополучия. Охотно мне пояснили. Кто бы сомневался, раскрыла им нужно, значит, можно поддерживать отношения. Что-то мне подсказывает, чужие мнения их мало волнуют. Знают, что отказать им практически невозможно, если только кто-то не желает стать самоубийцей. Спасибо за подробности. Может, теперь пообедаем? Признаться, я ужасно проголодалась. Внимательно проследила за реакцией на свое предложение. Видимо, я все сделала правильно. Из воздуха появились столовые приборы, бокалы и графин. Девчонка расцвела и лично разложила еду по тарелкам. Еле молча. Я чувствовала из-под тяжка кидаемые взгляды Алры. Что она хотела рассмотреть, понятия не имею. Меня в данный момент занимала только ароматная пища. Хотя не стану лукавить. Еще было интересно, зачем я понадобилась гостье. С меня мало что можно взять. Я не их расы. Деньги их мало интересуют. А в плане полезности... Магия моя не так уж сильна. Да и какой прок от чужой силы тому, кто и сам почти всемогущ? Тем не менее, уже вторая алра ищет со мной. Если не дружбы, то общение точно. Столько загадок. И кто бы честно обо всем рассказал? Наэра и Леонита. Не согласитесь ли вы взять меня в наставнице, когда придет время вашему зверю вставать на крыло? Заговорила девушка, стоило тарелкам опустить. Хорошо, что уже поела, иначе бы поперхнулась. Они что, помешаны на наставничестве? Еще одна намекающая на помощь с моей белоснежкой. Уж не в ней или все дело? Проблема в том, что вас немного опередила Арша. Она и Наира Амишара поставила в известность о своем желании помочь мне со зверем. Отвечать старалась ровно, не показывая эмоций. Я пока не понимала, почему для них так важна эта помощь, но чувствовала, что в предложении кроется подвох, и пока не найду его, никаких обещаний давать не буду. Внутреннее чутье подсказывало, во время первого полета должно произойти нечто такое, для чего девушки и хотят быть рядом но ни одна пока не поставила в известность, что именно. Я же вознамерилась узнать подробности, а потом уже решать, как быть. Мелькнула мысль попытаться взлететь вообще без помощников, но я тут же от нее отмахнулась и досадливо скривилась. Страховка нужна, с этим не поспоришь. А кто, как крылатый способна ее обеспечить? Она и здесь меня опередила, процедила незнакомка, до сих пор не соизволившая представиться. Но все зависит от вас. Она уставилась на меня горящими глазами. «Вы можете, Арше, отказать и принять мою помощь?» «Простите, Наэра, Думала, она назовет свое имя, но меня проигнорировали. И я закончила жестче, чем планировала. Не в моих правилах менять решение. К тому же я пока вообще ничего сама не решала. Для начала мне нужно восстановиться, узнать ваши правила и порядки, а потом уж разбрасываться обещаниями. Гости кивнула и, гордо задрав подбородок, покинула мою комнату. Черт, как выматывают подобные беседы! И напрягают. Я должна срочно узнать, зачем им становиться наставницами Снежи. Теперь я была абсолютно уверена, именно тут и кроется подвох. И ведь даже обратиться не к кому. Не спрашивать же первого попавшегося, еще чего доброго он тоже решит использовать меня в своих целях. Библиотека пронеслось в мозгу. Там должны быть ответы на все вопросы. Проблема в том, что ее сначала надо найти. И мы возвращаемся к предыдущей мысли: просить кого-то проводить меня в книгохранилище чревато последствиями. Надо было сразу Аршу пытать заодно и по книгам. А теперь единственная доступная роскошь ждать, пока еще кто-нибудь не нагрянет в гости. Просто сидеть было скучно. Айша больше не отзывалась. Нити связи с родными я все еще не чувствовала. Выходить в коридор было страшно, не хотелось нарваться на аллеров, не зная, что от них ожидать. Решила обследовать собственное жилье. Пока ела, успела заметить три двери и сейчас намеревалась посмотреть, что за каждой из них. Первая вела в гардеробную, на данный момент пустую. Это и понятно, я сюда прибыла без багажа. За второй оказалась ванная комната, разделенная на две секции. В одной из них находился туалет. Забавно, вместо унитаза вполне себе обычный стул с дыркой посередине. Я хихикнула. А что, все удобства налицо. Третья дверь отворилась. В другие покои. Мужские, судя по разбросанным на стульях и кресле вещам. Мне стало немного не по себе. В коридоре раздались шаги, дернулась ручка на двери, и я тут же прошмыгнула к себе и застыла. Сердце колотилось, как сумасшедшее. «Вот это я влипла! Совмещенные комнаты с Алром? Зачем?» Ситуация пугала. Чтобы успокоиться, отправилась в ванную, налила воды, добавила пены и с блаженным видом улеглась в теплую воду. Нежилась почти час, а когда вышла, накинув на себя халат, увидела в кресле Амишара. Мужчина не выказывал признаков нетерпения. Заметив меня, встал. «Вы что-то хотели, Найра-Мишар?» Чинна осведомилась. На кровати была разложена моя одежда, и я направила на нее струйку магии, чтобы вычистить бытовым заклинанием. Стирка здесь вряд ли предусмотрена, опять дней в одном и том же, так можно и грязью зарасти. Да, был бы рад узнать, как вы себя чувствуете, и не нужно ли чего? В своей улыбчивой манере осведомился мужчина. Чувствую отлично. Могу я попросить вас проводить меня в библиотеку? «Мне необходимо узнать, как зверь встает на крыло, для чего нужны помощники и что они получают за свое участие. Найдутся такие книги», — быстро произнесла, наблюдая за его реакцией. Она меня поразила. Улыбка стала более открытой. Он словно обрадовался чему-то, при этом в глазах мелькнуло победное выражение. «Я так понимаю, к вам уже обращались с просьбами стать наставником?» Удивительно проницательный Алр. «Да» и они меня насторожили. Хочу узнать, в чем подвох», — заявила, вздернув подбородок. «Я вам и без книг об этом расскажу», — ровно отозвался крылатый. «И что взамен?» Я даже подалась вперед. Бровь мужчины изогнулась, он искренне удивился. Пришлось пояснить. «Меня успели просветить, что у вас практикуют только взаимовыгодное сотрудничество, просто так никто и дорогу не покажет, поэтому мне интересно, что вы хотите». Ничего. А Мишар был спокоен, со мной разговаривал, как с нерадивым ребенком. Заметив мою недоверчивость, вздохнул и едва заметно закатил глаза. Взаимовыгодное общение, как вы выразились, свойственно, как правило, молодым, кому нужна сила, мощь и устройство своего будущего. Мне чуть больше 800 лет. Всего, чего хотел, я добился. Потому сейчас могу себе позволить делать то, что душе угодно. Вам я помогаю ради вашего зверя. И то потому, что когда-то моя пара была именно Алдракой. Она погибла, взяв на себя слишком много, не желая довольствоваться малым. И вы здесь, чтобы подобного не произошло вновь. Дело в том, что когда ваш зверь встанет на крыло, вы получите неограниченный поток силы нашей драконьей магии. Огромная сила пьянит, толкает на поступки, каких в обычном состоянии вы бы не совершили. Я отметила, что он обратился ко мне на «вы», хотя до этого спокойно тыкал. Зацикливаться на этом не стало, меня больше интересовало продолжение рассказа. Хотя все понятно, кроме наставничества. Хотя я уже начала приблизительно догадываться, зачем оно Алрам. «Помимо силы, наполняющей вас в момент первого полета, такую же получают ваши наставники». Стоит им перенаправить некоторые потоки, как они могут взять больше, чем вы хотели бы им дать. Поэтому наставники отбираются со всей тщательностью. Мой вам совет — никому не давайте обещаний. Есть среди нас и такие, кто с радостью воспользуется вашим неведением, они и без зверя могут оставить. Но этого уже я не допущу, хотя и существует вероятность, что могу не успеть. «Как у вас все сложно!» вздохнула и провела рукой по волосам. «Когда можно будет вернуться домой? У вас спокойно, красиво, необычно, но там меня ждут. У нас суйма проблем, которые требуют решения. Сегодня я еще за вами понаблюдаю, а завтра, если резерв окажется полон и со зверем все будет в порядке, переправлю обратно. Заодно договорюсь с демоном, чтобы сделал брешь в барьере». «А как вы вообще ко мне попали? Мы же усилили защиту!» Не могла не спросить у мужчины. Сомневаюсь, что его так просто пропустили. «Ощутил зов вашего зверя. Видимо, он смог связаться с кем-то из вашего окружения, потому что для меня сделали лазейку. Так я и проник внутрь, а потом покинул вашу академию вместе с вами. Скорее всего, это была моя то Она чувствует то же, что и я. Порой слышит чуть больше» но опознанием превосходит меня сто крат. Получив ответы хотя бы на некоторые вопросы, почувствовала себя значительно лучше. В таком случае отдыхайте, а завтра будет видно, стоит ли вас возвращать или дать еще время на восстановление. Покидать покоя я не планировала, поэтому, не снимая халата, отправилась на балкон. Выйдя на свежий воздух, В очередной раз застыла с восторгом, разглядывая открывшуюся передо мной картину. Солнце кренилось к закату. Внизу облака, густые, мягкие, словно пуховые, принимающие причудливые формы. Небо окрасилось сразу в несколько тонов — алый, оранжевый, розовый, голубой, сиреневый. Вся цветовая гамма отражалась и на облаках, создавая причудливые пятна и прожилки. Так и хотелось перемахнуть через перила и пройтись между ними как по дорожке. Но что-то подсказывало: это плохая идея. Наверняка здесь не такая плотность, как во дворе, где мы были с Аршей. Привет. Ты новая фаворитка нашего владыки? Раздалось сбоку, заставив меня вздрогнуть и поглубже запахнуть полы халата. Повернув голову, увидела сидящего на перилах крылатого парня. Его облик отличался от виденных мной алов. Незнакомца нельзя было назвать прекрасным, но лицо его было по-своему привлекательным, открытое, хоть и слишком скуластое. Нос с легкой горбинкой, что ему неимоверно шло. Темные волосы в беспорядке, тогда как Алры — поголовно-блондины. Глаза цвета горького шоколада смотрели пытливо, в них плясали бесенята. Только огромные крылья указывали, что передо мной — представители этой чудесной расы. Но и они были не такого оттенка, как у остальных. «Вообще-то я человек, всего лишь вынужденный гость, которого спасли от смерти». Говорить старалась спокойно, немного равнодушно, не понаслышке зная, чем больше что-то доказываешь, тем меньше тебе веры. «А кто у вас владыка?» «Хм, странно, ты не врешь. Тогда почему ты в покоях для этих развратных особ?» Подозрительно прищурился юноша. «Нашего правителя зовут Заргаран». «Понятия не имею». Я только сегодня пришла в себя. Меня никто не успел толком просветить. Имя это впервые слышу. А меня привел Найер Амишар. Он не отчитался передо мной, куда поселил. А ты кто? И почему не похож на остальных?» Рискнула задать свои вопросы. Начала спрашивать, а сама не представилась. Покачал головой незнакомец. Я невольно улыбнулась и справилась. «Приношу свои извинения, досточтимый лорд. Ой, то есть Найер». «Разрешите представиться, герцогиня Илеонита Саэ Дорги. Я даже умудрилась сделать более-менее сносный реверанс, знатно повеселив парня. Он соскочил с перил и завис передо мной в воздухе так, словно стоял на земле. Приложив левую руку к правой стороне груди, а вторую, заведя назад за спину, чинно поклонился и пломбом выдал. «Позвольте представиться. Наэр Аришан Артамис Наватаран Асьерит Котарьери». Эксперимент по созданию Алротня. Я стояла с открытым ртом, не понимая, зачем ему такое количество имен. Только решила разузнать поподробнее, когда до сознания дошла вторая часть представления. И в этот момент я уже знала, что хочется спросить в первую очередь. А ты забавная! выдал парень, снова устраиваясь на перилах. Вижу, сколько вопросов у тебя сразу возникло. Ты не первая и не последняя, кто этим интересуется, поэтому... Имена моих родных до третьего колена. Так принято в семье оборотней, принадлежащей к высшему сословию. Моя мать была их принцессой, но влюбилась без памяти в Алра. Ты же их видела. Еще ни одна девушка не смогла устоять против харизмы крылатых. А если они, к тому же, и свое обаяние выпускают, все, пиши, пропало. Кстати, ты уже влюбилась в кого-то из наших? Отдала свою честь и совесть? И да, в Амишара влюбляться не советую. «Это брат нашего владыки. После смерти своей истинной больше ни на одну девушку не смотрит. Физиологические потребности никто не отменял, но с девушками он проводит только одну ночь. Тебе это надо?» Мне бы возмутиться подобным предположением, но я вдруг расхохоталась. И так легко стала рядом с этим непосредственным парнем, что я облокотилась и перила рядом с ним и хитро спросила. «Интересно, что будешь делать, если я отдам свое сердце тебе?» «О, взгляд моего собеседника надо было видеть». Парень шарахнулся в сторону, свалившись с балкона, но тут же взлетел, осторожно выглядывая и пристально всматриваясь в мои глаза. «Скажи, что ты пошутила. Не готов я еще к отношениям, у меня другие планы». «Расслабься. Это месть за нелепые подозрения», — отмахнулась от него. «Мне еще учиться и учиться, о замужестве рано думать. А если и соберусь замуж, то...» Я не договорила так как сама не знала, кем является Ксьер. Есть ли у него обещанная невеста? Поэтому и загадывать глупо. И как ни странно, Аришан меня прекрасно понял. Он кивнул и спросил. «А где ты учишься? На каком факультете?» «Некор В Найварийской академии магии, что расположена на окраине столицы Неатры». «Хм, а я пытался в Фейлор податься. Не понравилось. В Затаране скучно, там нет боевого направления, В основном ведьмовская. А почему в Найварию не полетел? У нас много различных направлений и студентов разных рас. Я заинтересованно рассматривала собеседника. У нас хоть и считалось, будто все учащиеся люди, но я предполагала, что многие существа достаточно хорошо скрыли ауры, потому что наше учебное заведение по праву считалось лучшим. Родные не пустили. Мою ауру скрыть сложно, а наш народ давно стал легендой. Вот никто из родичей не захотел подтверждения мифов. Вы, люди, бываете весьма дотошными. И что намерен делать дальше? Пока не придумал. Я как ветер, волен делать все, что мне захочется. А ему нужна свобода. Мне неуютно на одном месте. И, кстати, «аришан» в переводе с алрарийского как раз означает «ветер». Если возникнет желание, может, и залечу к тебе на огонек, но позже. Там у вас, говорят, очередной «Спаситель мира» пожаловал. Только бед от него пока больше, чем помощи. Прошлые хотя бы пытались сделать вид, что действует на общее благо, а этот сходу решил подчинить себе весь мир. Чувствую, скоро его возможности перестанут совпадать с хотелками. Без подпитки даже божественная сила имеет свойство иссекать. Откуда ты столько знаешь? Ладно про нынешнего и намерянина, но о прошлых. Их давно не было, как минимум лет триста-четыреста. Собеседник засмеялся, на вопрос отвечать не стал, только щелкнул меня по носу, сорвался вниз и едва слышно заметил. «Есть вещи, о которых тебе еще рано знать. Удачи! Может, когда и встретимся снова, если меня вдруг занесет на твою территорию. Надеюсь, ты мне поможешь в случае чего?» «Конечно, мог бы и не спрашивать», — искренне улыбнулась. Непонятно, чем меня зацепил этот неправильный алр, Но я прониклась к нему почти братскими чувствами. Никогда не думала, что так бывает, учитывая, насколько тяжело я обычно схожусь с людьми, особенно став столь подозрительной. Что касается Аришана, ему я сразу поверила, словно знала всю свою жизнь. Забавный парень, с ним легко и интересно. Хотела бы я такого друга. Нам всем порой нужно расслабиться, с Аришаном это выходило непроизвольно. За все время нашего разговора ни разу не подумала о чем-то плохом, не накатывала беспокойства о друзьях или о самих аллеров, каждый из которых пытался воспользоваться неосведомленностью гостей. Или у моего нового знакомого дар притягивать других и заставлять верить ему, или он и правда такой простой и искренний, что к нему хочется тянуться. Еще немного постояла на балконе, наблюдая, как солнце скрывается за горизонтом, словно утопая в облаках. Стало немного зябко, и я обхватила себя за плечи, а потом и вовсе вернулась в комнату. На столе уже ждал поднос с едой. Неужели так быстро наступил ужин? Вот что значит интересный собеседник. Время пролетело незаметно. Ела я с удовольствием. Мне нравилось пробовать нечто необычное. Именно такими и были принесенные блюда. Интересно, кто постарался? Судя по тому, что никто не навязывался с дружбой, здесь все-таки есть слуги. «Только они невидимы. Умеют прятаться или кто-то вроде наших дарлагов?» До самого сна меня никто не беспокоил, поэтому я с чистой совести завалилась в кровать. Едва успела коснуться головой подушки, как меня затянуло к знакомому водопаду. «Ого, моя снежа каким-то образом стала сильнее!» «Или я еще кому-то понадобилась?» Оказалось... Моя внутренняя сущность и правда значительно окрепла, что удивило нас обеих. Я хотела было расспросить, как такое возможно, но мне и слова не дали вставить, Горошев. Завтра ничего не ешь и не пей. Кто-то из Алров не желает моего пробуждения и появления в небе. Некоторые считают, будто с помощью примитивного зелья способны заблокировать зверя и забрать силу. Наивные. Нам с тобой предстоит небольшой обряд слияния, «Ты готова? Всегда готова? Но не рано ли? Тебе это не навредит?» — забеспокоилась я. Признаться, была удивлена, насколько хорошо в этот раз дались ей и речи сила. Белоснижка уверенно держалась, больше не шатаясь. Трепещущие крылья, казалось, готовы были прямо сейчас поднять ее в воздух. Да и смотрела моя девочка уверенно, будто не она совсем недавно, едва, можно сказать, вылупилась. Еще неделю назад ходила с трудом а сейчас раздает указания, словно взрослая и самодостаточная особь. «Нам с тобой повезло встретиться с Ришаном. У него особая магия, которой он любезно поделился. Я встану на крыло намного раньше, чем многие считают. Но чтобы не возникло проблем, нам необходимо слиться сознаниями». Противиться не стало. Мне и самой не терпелось поскорее стать единым целым с моим зверем. Была уверена, что это поможет избежать множества проблем. Прижалась лбом к голове снежи. Вокруг нас словно вьюга закружила. Потом она сменилась на бурю. Следом меня омыл морской бриз. А когда кожу по всему телу стало покалывать, я открыла глаза и восторженно ахнула. Мы с белоснежкой точно из бриллиантов состояли, настолько ярко сверкали моя кожа и ее чешуя. «Вот и все. Теперь нас никто не способен разделить. Полетаем. Когда еще представится возможность ощутить полет, сидя на своей второй сущности, а не находясь внутри ее?» хм, внутри ее звучит ужасно, будто ты меня съесть собираешься», — хохотнула, ловко взбираясь на спину. «Мы с тобой будем передавать управление телом и разумом друг другу». «Слияние необходимо для того, чтобы мы могли общаться мысленно, но в то же время разделять наши желания, а еще чувствовать друг друга в любой ипостасе. Я могу быть тобой в человеческом теле, а ты мной в звериной форме», — пояснилась Нежа, взмывая ввысь. У меня дыхание перехватило от восторга. И пусть это был всего лишь сон, а место, где мы находились, вымышленное, но все эмоции я ощущала как наяву, будто сама присутствовала здесь, а не только мое воображение. В волю налетавшись, опустились на землю. Дракош ободнула меня в плечо, ласково обняла крылом, словно хотела укрыть от всех невзгод разом и уберечь, может, даже от себя самой. После чего подтолкнула в сторону арки, засветившейся за моей спиной, не забыв напомнить. Ничего не есть и не пить. Кивнув, сделала шаг, коснулась арки и проснулась. Вовремя, в покое постучали. И кому не спится с утра пораньше? Хотела проигнорировать, но стук стал настойчивее. Пришлось вставать и в рекордные сроки приводить себя в порядок, не встречать же гостей, растрепанные в халате. Распахнув двери, увидела в коридоре еще одну алру с подносом в руках улыбающаяся так, будто увидела давно потерянную любимую драгоценность. Пригласила девушку войти и жестом показала, куда поставить поднос. Помня об их правилах, пригласила ее присесть и разделить трапезу. Но незнакомка удивила. «Благодарю, наэра и Леонита, но я опаздываю на занятия. Надеюсь, мы с вами сможем разделить трапезу, когда вы в следующий раз окажетесь у нас. Ведь вам понадобится наставница для помощи вашему необычному зверю». И я лелею надежду, что вы выберете меня. Тон гости был елейным до приторности. При этом она не спрашивала, не просила, а утверждала, словно приказывала. У меня аж челюсти свело. Но в ответ улыбнулась, продемонстрировав все свои зубы, хотя помимо слащавости я уловила нотки злости. И чем же я могла разозлить красавицу? Наверное, одна из тех, кому, как сказала снежа, не хочется видеть рождение моего зверя. «Спасибо за завтрак. Я здесь пока новичок. Помимо вас, уже две девушки предложили мне наставничество. До лета четыре месяца. За это время многое может произойти. И если снова повезет оказаться в вашем прекрасном Поднебесье, я обязательно выберу наставницу, которая поможет моей Снеже встать на крыло. А наэромишар мне в этом поспособствует». Ответ не очень понравился девчонке, но ни один мускул не дрогнул на ее идеальном лице. Она склонилась в уже знакомом мне реверансе и, указав на еду, посоветовала плотно перекусить, так как полеты — дело сложное, их лучше совершать на полный желудок. Странно, я всегда считала, что как раз наоборот. Вдруг бы меня укачало в воздухе. Тогда и расставаться с едой не пришлось бы. Понятное дело, я с готовностью кивала, продолжая скалиться. Ох, с каким облегчением я закрыла за ней дверь. Есть ничего не стало. Ну куда девать пищу, чтобы не вызвать подозрений?» «Нашла проблему. А туалет тебе для чего?» Фыркнула в голове Снежа, и я едва не подскочила от неожиданности. Хоть и привыкла мысленно общаться с Айшей, но голос Снежи оказался удивительно певучим, необычным. Главное, что я не спутаю ее с моей питомицей, хотя, чувствую, будет сложно с ними двумя. Да, грядет веселье. Мало было Айши, теперь и Снежа может разговаривать. На миг представила себе, что будет, если они обе одновременно окажутся в моей голове, и стало страшно. «Интересно, мой мозг выдержит?» «Пока не попробуешь, не узнаешь», — прилетел язвительный комментарий от Дракоши. «А ты теперь все мои мысли слышишь, маленькая Ехидина?» — не удержалась. Так и хотелось показать снежий язык, но она все равно этого не увидит. «Есть в кого, не забывай, я твое отражение» так что можешь со стороны полюбоваться на собственный характер. И да, твои мысли не являются для меня секретом. Другое дело, что не все я комментирую. И на том спасибо, не без сарказма, выдохнула и занялась делом. Очистив тарелки от еды, сгрузила их на поднос, пусть думает, что все съела. Правда, кто и как станет проверять, я не представляла, но от выполненной работы испытала облегчение. Не успела подумать, что делать дальше, как в комнату вошел Амишар. Заметив пустой поднос, на миг застыл. Принюхался, стараясь сделать это незаметно. В глубине его глаз я заметила боль. Но мне он ничего не сказал. Наверное, я просто не стал пугать, уже не надеясь увидеть мою девочку. Протянул руку, с сожалением в голосе спросил. «Готова вернуться обратно?» Отметила, что он снова перешел на «ты», видимо, распрощавшись с моей второй сущностью, поставил меня на несколько ступеней ниже. Значит, можно не церемониться. «Да, готово!» — кивнула и вложила свою ладонь в его. Мы вышли на балкон. Обхватив меня за талию, Аур резко сиганул вниз. Я едва не закричала, вовремя прикусила губу. За его спиной распахнулись два прекрасных белоснежных крыла. «Мы стремительно летели к земле!» но до нее не добрались, зависли в воздухе. А Мишар к чему-то прислушался, потом сделал круговой жест кистью, открывая портал. Очень бережно поднес меня к нему. «Удачи тебе, Илеонита! «И прости за все!» «Каюсь!» «Опоздал!» «Мне о многом хотелось его расспросить, но я не успела. Впрочем, как оповедать о том, что ничего из принесенного не ела и не пила?» Я влетела в открытый портал, который тут же захлопнулся за мной, и оказалась во дворе Академии. Интересно, Алра узнают, если Снежа, раньше положенного, войдет в силу? «Еще как узнают. Они все почувствуют мощь и магию», — пояснила Снежа. А потом нам стало недоразговоров. разговоров. Ко мне бежали друзья, и первым, кто меня подхватил и закружил, оказался Ксьер. Стало так хорошо и приятно, что я сама не заметила, как по щеке скатилась слеза. Хорошо накрапывал дождь вместе со снегом, поэтому никто не заметил. Интересно, почему нельзя сделать непроницаемый купол? Осадки не падали бы на землю, было бы значительно теплее. Я подняла голову к небу, надеясь увидеть фигуру Алра, но кроме свинцовых туч ничего не заметила. Странно, когда мы летели, небо было ясным, Или мы находились в другой реальности? Сейчас об этом уже не узнаешь. Да и не о том, я думаю. Мне хотелось обнять всех разом. Так я соскучилась. Появилась я рано утром. Занятия еще не начались. Было как раз время для завтрака. Желудок тут же напомнил о себе, заставив прервать объятия. Ребята засмеялись. «Идем в столовую? Так расскажешь, где была и что с тобой произошло?» — предложил Лефи. Ксир? до сих пор не выпускал меня из объятий. Я даже на мгновение позволила себе помечтать, но тут же закрыла свое сознание, не хватало из-за собственной глупости лишиться встреч с напарником. «А где Айша? Не могу до нее дозваться!» — обеспокоенно спросила, оглядываясь. «Она вместе с Вразаром и отрядом карателей ищет место, где засел Леша. Он хорошо спрятался и пакостит оттуда», — пояснил Ксьер. Тяжелым камнем навалилась тревога. Я не могла понять, с чем она связана, но становилась все хуже. Чтобы немного отвлечься, попросила друзей рассказать, что тут было после моего исчезновения. «Много чего произошло», — начала Райера. «Мы еще дважды подвергались нападению, но оба раза успешно отбили атаки. Галина наша героиней стала, в одиночку щит удерживала». «Вам с Ксером доставили патенты на новое изобретение. Оно прошло всемыслимые и немыслимые испытания». Мне показалось, или голос подруги изменился. Пристально всмотревшись, ничего больше не обнаружила. Она же вздернула бровь и прищурилась одним глазом, чего никогда не делала. Я помотала головой, стараясь думать о другом, но что-то не давало покоя. «Занятия продолжаются?» «В город, как понимаю, все еще никого не выпускают?» Спросила и получила утвердительные кивки. Постепенно удалось расслабиться. Все же друзья отвлекают от любой проблемы. «Ты лучше расскажи, как там у Алров. Я до последнего считал их легендой. А когда увидел своими глазами, как тебя забирает один из них, решил, что повредился умом», — весело поведал Лефи. В столовой было еще мало народу, но на меня смотрели, как на ожившего мертвеца со смесью ужаса и недоумения. У некоторых в глазах появился интерес. «Илька, ты живая!» К нам подскочил Легаш, обнял меня и тут же отстранился под суровым взглядом Ксьера. «Я рад снова видеть тебя. Как там у Алров Честно говоря, не разобралась толком. Почти все время провела без сознания. А когда пришла в себя, меня вернули обратно. Не стала вдаваться в подробности. «Эх, жалко, что не удалось посмотреть!» «Интересно, как живут легенды нашего мира?» — сокрушенно вздохнул юноша, а я развела руками. «Поверь, мне и самой хотелось бы узнать, но, увы, они слишком скрытные и предпочитают не выдавать своих секретов». «Вроде бы мне поверили». Однокурсник оставил нас наедине, присоединившись к своей компании, а мы устроились за нашим столом. Лефи привычно поставил купол, а Райера хмыкнула. «Чую, и там без приключений не обошлось!» «Ты же нигде не можешь посидеть спокойно, обязательно выделишься!» «Ну, не считая того, что меня пытались использовать, очаровать и лишить моей второй сущности, можно сказать, почти без приключений обошлось», — искренне засмеялась в ответ. «Мне хоть и послышалось в словах подруги некая не то издевка, не то зависть, но все же я слишком люблю тех, кто рядом со мной, чтобы скатываться до подозрений. Ого, рассказывай!» Потребовала подруга, и я не стала мучить друзей неизвестностью. Наверное, больше всего впечатлили отношения алров между собой и с другими. Как и меня в свое время, друзей повергло в шок отсутствие эмоций у крылатых, а потребительское отношение и вовсе ввело в ступор. И я их понимала. Не хотела бы сама жить в таком обществе, где больше всего котируется твоя нужность. Дарлаги расстарались. Я чувствовала их радость, они все время крутились рядом, напрашивались на ласку, и я никому не отказывала. Всех гладила, предлагала расположиться на коленях или плечах. Их присутствие странным образом влияло на меня. Тревога немного унялась, но до конца не прошла. Зато я смогла нормально поесть. Обсудив мои приключения и основательно подкрепившись, мы отправились на занятия. По пути пыталась понять, почему не смогла рассказать друзьям о Снеже будто что-то сдерживало, не давала до конца открыться. Умом понимала. У нас нет и не может быть секретов друг от друга, тем не менее не смогла поведать о слиянии со второй сущностью. «Что-то не так, но не разберу, что именно», передала Дракоша, словно отвечая на мои сомнения, и я была с ней согласна, тоже успела заметить странности, но пока не было времени толком их идентифицировать. «Не так, в общем, или с кем-то из друзей?» Уточнила на всякий случай, грудь будто стальным обручем сдавила. «Вот это я и пытаюсь понять, но у меня не получается. Не могу пробиться сквозь кокон вокруг каждого из них». Пришлось немного отстать, чтобы перестроиться на магическое зрение. Аура ребят радовала разноцветием, как и раньше. Только возле райера я заметила что-то темное, будто к ней приклеилась тень и не желала ее покидать. «Как же сейчас не хватало мудрой Айши! Она в тьме намного лучше разбирается, чем мы с моей дракошей!» «Ты права! Сюда бы Гарату! Она бы точно поняла, что не так!» — подтвердила мои мысли Снежа. Парни ушли на свои занятия, а мы с подругой — в аудиторию к магистру Дарвиалю. Он сидел за столом, пролистывал записи. Мы устроились на своем месте, ожидая начала занятия. Входящие ученики радостно приветствовали меня, Даже как-то непривычно такое внимание. Наконец, и магистр оторвался от свитков. — О, студентка Дорги, вы уже пришли в себя? И как вам пребывание в Поднебесье? Глаза мужчины горели азартом, но я вынуждена была остудить его пыл. К сожалению, я все время пробыла без сознания, а потом меня вернули обратно. Одно могу сказать, балконы у них впечатляющие. Так и хочется перемахнуть через перила и походить по облакам. Преподаватели несколько студентов усмехнулись. Я же состроила невинные глазки, чтобы не улечили во лжи. Кажется, поверили. Повернувшись к подруге, тихо спросила. «Никто из вас не выходил в город? Что там творится?» Старалась, чтобы в вопросе прозвучало легкое волнение за горожан, скрыв настоящее беспокойство от тени райеры. На миг показалось, что ее взгляд стал подозрительным, но тут же прояснился. Она склонилась ко мне и шепнула. Всех зачарованных удалось освободить от чар. Многие даже не поняли, что произошло. А мирянин все равно продолжает набирать армию, только удаленно. «Откуда ты об этом знаешь?» Я внутренне похолодела. «Мне вчера вечером ненадолго удалось выбраться в город, когда там стало безопасно. Послушала разговоры, понаблюдала за горожанами и за боевым отрядом карателей. Можно и многое узнать, когда тебя не видят». Я кивнула. Подозрения усилились. Наверное, будь у меня больше времени, я бы себя выдала, но магистр начал занятие. Пришлось затолкать свои мысли поглубже, чтобы позже совсем разобраться, а пока стала записывать лекцию. Подруга тоже не отвлекалась, внимательно слушала преподавателя. Странно, обычно она не так сосредоточена, но сегодня прямо поедает Дорвиаля глазами. Если бы не аура... «Я бы решила, что подругу подменили», — обратилась к дракоши. «Ауру можно подделать, но мне не дает покоя тень, которая прилепилась к девушке. Хотелось бы сказать что-то оптимистичное, но на языке крутится только ругательство». «Надо с Галиной пообщаться. Пока не Тайша, может, ей удастся объяснить подобный феномен», — предположила и получила одобрение второй сущности. «Главное сделать это, чтобы Райера не было рядом». «Она не обрадуется заданным вопросом», — предупредила Снежа. «Само собой, я так и хотела, потому что заметила некоторые странности, не присущие моей соседке. Сложно поверить, что за неделю моего отсутствия у нее поменялись привычки». Занятия проходили мимо меня. Я незаметно присматривалась к Райере, все больше беспокоясь о ее состоянии. Казалось, что передо мной другой человек». У подруги появилась привычка отбрасывать волосы назад кивком в кум головы. Она никогда так не делала. Чесать запястье, словно там узкий браслет, натирающий кожу. Но на руке девушки точно ничего не было. Я даже на иллюзии проверила. И голос стал чуть грубее. Простудилась? Может быть. Но в совокупности эти разрозненные детали складывались в не совсем хорошую картину. «Что с тобой?» «Ты так нервничаешь, даже мне не по себе!» Заметила Райера, когда после окончания уроков мы шли в столовую. «Не могу с Айшей связаться, беспокоюсь. За полдня она уже должна была хотя бы сказать, что с ней все нормально!» Брякнула первая пришедшая на ум. Девушка расслабилась. По дороге нас нагнала Галина и бросилась ко мне обниматься. На всякий случай и ее проверила магическим взглядом. Еще и за нити нашей связи подергала. Это точно была и номерянка. Эй, ты чего? Зачем дергаешь, когда я рядом стою? удивилась она. Хорошо, хоть вида не подала, а то бы возникли лишние вопросы. Проверка, прости, глупо. Слишком подозрительной стала и не могу понять, что не так. Галь, можешь глянуть на райеру? Рядом с ней темное пятно, она не дает мне покоя. И я отстранилась, продолжая улыбаться. Надо отдать некромантке должное, вопросов она не задавала. Едва заметно кивнув, приотстала и оглянулась назад. Когда мы тоже остановились, махнула нам рукой. «Идите, я вас догоню, только Ройса дождусь». Просила его найти мне монографию по взаимодействию темных потоков со стихийной магией. Мы двинулись вперед, у дверей нас нагнала широко улыбающаяся Галина с книгой в руке. «Будет, чем ночью заняться после посещения кладбища», выдала довольная иномерянка. Так запрещено же выходить за барьер, — удивилась Райера, но темная отмахнулась. «Нам и не придется. У нас есть специальное кладбище на территории академии. Как раз для студентов. Там похоронены преступники или отступники, кого не жалко для опытов. Сегодня у нас занятие по подчинению мертвей». Расположившись за столом, ждали парней. Но их не было. Наверное, магистры не отпустили третий курс на обед. Пришлось есть одним. Поглощали пищу и всегда молча, поэтому представилась идеальная возможность узнать у Галины, что она увидела. На лице некромантки мелькнула озабоченность. «Илька, не хочу тебя пугать, но это не Райера», — раздалось в голове. Мои подозрения подтвердились. «Что-то подобное я и предполагала. И что делать?» — спросила, не рассчитывая на совет. «Идти к демону, потому что мы не знаем, кто это и где настоящая Райера». «А еще я не могу понять, что это за сущность, насколько она опасна». В этот момент псевдорайера пристально посмотрела на нас. «Вы что, общаетесь мысленно?» «Проверяю связь с родными. Когда не дозвалась Гарату, решила, что это со мной что-то не так. Вот и решила проверить, могу ли хоть с кем-то связаться. К сожалению, удалось уловить только фон Галины, наверное, потому что она рядом». «До полноценного общения мы еще не настолько наладили нашу связь», — спокойно пояснила и встала. «Не могу спокойно есть, не зная, что с моей питомицей. Надо идти к ректору, пусть ответит на вопросы. Демон же должен знать, куда отправили мою пантеру». «По идее, должен, но захочет ли рассказать?» — в голосе некромантки сомнение. Райера поджала губы, явно была против моей затеи. «Пока не спрошу, не узнаю». Решительно заявила и двинулась к главному корпусу, где находился кабинет Савразара. Девчонки помчались следом. Добрались быстро, парней так и не встретили. Зато с удивлением обнаружили на нашей территории магистра Хора. Он, увидев нас, хотел было подойти, но потом передумал, только кивнул приветственно и размашистым шагом отправился прочь. Я недоуменно посмотрела на Галину. Та пожала плечами, показывая, что сама в шоке. «Обычно наш преподаватель-некромант не упускал возможность узнать что-то новое. А тут я вернулась от Алров, а он и расспрашивать не стал. Может, и его кто подменил?» «Что надо?» — рыкнула секретарь, заметив входящую компанию. «И вам здравствуйте. Мне срочно нужен ректор», — заявила, в очередной раз поражаясь несоответствию внешности и характера. «Он всем нужен. Ему разорваться?» Спокойствие дамочки оказалось обманчивым. «Просто сообщите ему, что вернулась студентка Дорги, и у меня есть к нему разговор». На лице секретаря отразилось сомнение. Я не сводила с нее взгляда, наблюдая за малейшими изменениями. Пока она раздумывала, дверь кабинета ректора открылась, появился он сам, уставший и слегка замученный. «Карса, меня ни для кого нет!» — рявкнул в своей привычной манере — Потом заметил меня. Слегка прищурился, махнул рукой. «Дорги, ко мне, живо!» Вот теперь узнаю демона. Едва не рассмеялась, сама не зная почему, но бодро потрусила за мужчиной. Райера подалась вперед, намереваясь последовать за мной. «Одна!» — не оборачиваясь, предупредил рогатый. Интересно, глаза у него на затылке, что ли? Как узнал, что девчонки собрались со мной?» «А мы? Почему только Дорги?» «Рай, что на тебя нашло?» Почти искренне удивилась я. Та застыла в недоумении. Вы же с ребятами всегда здесь ждали, пока я общалась с лордом Савразаром. «Ну, я думала, сегодня нам сделают исключение», — Недовольно отозвалась девушка. Внутренне хмыкнула. Хотела попросить главу академии проверить подругу, но она сама успешно справилась с задачей, вызвав подозрение. «Дорги, живо в кабинет! Остальные ожидают здесь, никаких исключений!» Недовольно высказался ректор, все же обернувшись. Я проскользнула внутрь и облегченно выдохнула. Меня больше не пугал горящий алым взгляд демона, рассматривающего магическим зрением мою сущность. «Вы заметили, с Раерой что-то не так. И кто ее вообще в город вчера отпустил? Где она смогла найти лазейку?» Завалила вопросами, присаживаясь в кресло. «Какой город? Это исключено!» Изумился собеседник, и тут же глаза его заледенели. «Вчера, говоришь?» — задумался мужчина. Я кивнула, пока не понимая, почему он вдруг резко подобрался. «Именно вчера было очередное нападение на Академию. Но какое-то глупое и нелепое. Барьер пробить не пытались, всего лишь хотели сделать дырки в защите, причем одновременно в лабиринте и с северной стороны стены». «Отвлекали внимание от третьего места», ахнула от пронзившей голову догадки. «Видимо, так. Значит, твоя подруга где-то на территории. Ее надо найти, и чем быстрее, тем лучше. Одно могу сказать с уверенностью — она жива, иначе личина с этой подложной давно бы слетела». «А если ее нашим заклинанием шандарахнуть?» предложила, ощущая ярость. «Я тебя шандарахну! Смерти подруге хочешь! Мы же не знаем, на чем завязана чужая личина!» «А если на жизненных потоках?» «Сначала отыщите настоящую роеру, Грозно рявкнул ректор, я даже голову в плечи втянула. «Ладно, ладно, зачем так кричать?» Пошла на попятный. «А что с моей Горатой? Где она? Не могу с ней связаться. Вы ее на какое задание отправили?» «Не знаю. Вчера была здесь, ждала твоего возвращения. Она же отчитывалась о твоем самочувствии у Алров. Удивился Савразар. Внутри все сжалось от беспокойства. И лично я никуда ее не отправлял. Она категорично заявила, что будет присматривать за твоими друзьями, пока тебя нет. Получается, она могла пострадать вместе с Райерой. Уверена, Пантера пыталась предотвратить нападение. И как их отыскать, если я ее не чувствую?» — спросила убитым голосом. С надеждой посмотрела на демона. Он же умный, должен подсказать. «Использовать магию крови». Только так ты сможешь отыскать питомицу. А она, скорее всего, рядом с настоящей твоей подругой. Да ты и сама уже поняла это. Найдешь одну — получишь вдовесок и вторую», — посоветовал собеседник. Осталось сообразить, как отвязаться от псевдорайеры и что вообще с ней делать. Я была обескуражена и деморализована. Как оказалось, быстрое принятие решений не мой конек. а к Сьерре-Лефе, как назло, куда-то запропастились. «Ничего с ней не делать. Сам буду приглядывать. Заодно поищу место ее проникновения на территорию Академии. Наверняка кто-то ей помогал, и я должен узнать, кто. Не хотелось бы повторения эпидемии зачарованных. Надо отдать должное намерянину. Придумал же гаденыш пакости еще какую, чтобы мы не расслаблялись, не иначе. Ух ты! Не хотела бы я попасть под горячую руку кровожадного демона. Сейчас от любого злодея мокрого места не осталось бы. Такого Саврозара я ужасно боялась. Он словно терял человеческий облик, становясь похожим на монстра. В такие моменты приходило осознание, что этот высший действительно руководил полками демонического легиона. А там слабых не держит. Иди, Дорги, и будь осторожна. А когда более-менее утрясется, расскажешь, как там крылатые пожелают. Я с ними пять веков не встречался. Только я собиралась узнать, где он вообще мог встретить Алров. Как в коридоре послышались шумы вопли. Выскочили мы с ректором одновременно. Двое некромантов пытались напасть на Раеру. Та сформировала весьма мощный и опасный молот смерти. Я даже рот открыла от потрясения. Окричала секретарь, пытаясь урезонить студентов. Прекратить. Сказано было едва слышно, но у меня волосы на голове зашевелились от накатившего ужаса. «Силен, молодец, мужик, умеет произвести впечатление», — хихикнула в голове Снежа. «Он демон, ему по штату положено наводить ужас», — охотно просветила свою сущность. «И сейчас самое время напомнить, кто руководит Академией». Застыли все, мы с Галиной в том числе. Некромантов забрали в кабинет, нам дали отмашку проваливать. Стоило выйти, как в конце коридора появились Ксьер и Лефи. Сначала я испытала облегчение, но после оценки внешнего вида парней стало не по себе. «В обморок упасть, что ли?» — меланхолично поинтересовалась сама у себя. Ответ прилетел незамедлительно. «Не вздумай, иначе я умру от любопытства». «Лучше узнай, кто и за что их так разукрасил, что не справляется хваленая регенерация нелюдей», — посоветовалась Нежа. «Именно это я и собиралась сделать. Ничего другого не оставалось».